652. Ноябрь 4. -е. Одеяние боя более подходит для текущего времени, чем мирное. И оружие света более нужно, чем оливковые ведь. Тьма очень активна, ее приходится встречать во всеоружии. Воин, готовый к бою, готовность свою уявляет как в бодрствовании, так и во сне. Во сне тоже надо быть защищенным и способным отразить любое нападение. Даже ко сну отходя, нельзя преисполняться миром, ибо со всех сторон окружены врагами, ненавистниками света, готовыми вас растерзать, воспользовавшись любой оплошностью или небрежением. а огненный меч пусть будет всегда наготове. Состояние готовности уже будет защитой.